Студия Медиа Книга представляет. Андрей Ефремов. По смерти. Книга первая. Странник миров. Читает артист Александр Городицкий. Глава 1. Претендент. Узкая дорога, с двух сторон сжимаемая горными пиками, всё не заканчивалась, а сердце сжималось ощущае чувство тревоги. Колонны бронированной техники прошла уже 2/3 пути, и я подумал, что интуиция в этот раз ошиблась, когда по ущелью разнёсся раскат грома, за которым пришла тьма. Внимание, вы умерли. Инициация программы посмертия. Ваша карма составляет 1342 единицы. Успех. Программа посмертия доступна. Анализ генетического кода. До завершения анализа шестьдесят, пятьдесят девять, пятьдесят восемь. Красные строчки текста висели перед глазами, и от них никак не получалось избавиться. «Что за чертовщина?» — попытался выкрикнуть я, но вдруг осознал, что не могу этого сделать, банально нечем. И вот тогда пришла настоящая паника. Закаленная во множестве боев воля не дала разрастись липкому и всепоглощающему чувству страха, заставляя сознание прийти в себя и начать анализировать ситуацию. Значит, всё же не выкорабкался, пришла следующая мысль. Ведь было же плохое предчувствие. Не следовало командованию отправлять нас в тот район без должной разведки. Но в армии приказы не обсуждают. Строчки текста по-прежнему висели перед глазами, а таймер обратного отсчёта продолжил свой ход, отсчитывая секунды. Похоже, что легенда, которая передаётся в нашей семье из поколения в поколение, оказалась правдивой. И посмертие, о котором нам с детства рассказывал отец, действительно существует. Ох, и намучились предки из-за своих убеждений. Но свернуть с стартовых с выбранного пути невозможно. Так что там говорилось: "Дай Творец памяти". Ага, как сейчас помню голос отца. Запомни, Олег ты должен жить по совести и никогда не нарушать данного слова, потому что клятвы материальны. Когда придёт время, и твоя душа отправится на суд Творца, то будет учитываться каждое принятое тобой решение, и от этого будет зависеть твоё посмертие. Немного неподходящая сказка для пятилетнего ребёнка, но родители с детства учили нас жить правильно. Именно поэтому я и выбрал медицину, пусть и военную. Мне всегда больше нравилось лечить, а не убивать. Но военврач должен уметь всё. Так что же случилось? Помню, мы ехали по горной дороге, потом грохот, свист и темнота. Я попытался пошевелить рукой и в очередной раз убедился, что не чувствую своего тела. Его как будто нет. Так. Если я вижу строчки текста, значит глаза быть должны. А где есть глаза? Должно быть и всё остальное. Но вокруг была только пустота и красные цифры обратного отсчёта. 2 1. Анализ генетического кода завершён. Внимание. Обнаружен крайне редкий набор генов. Вы можете стать странником миров. Стоп, давай начнём сначала. Где я нахожусь? С кем разговариваю? Какого чёрта здесь вообще происходит? Подумал я, и к нескрываемому удивлению получил ответ. Олег Игоревич, ваше тело умерло в результате попадания реактивного снаряда в ваше транспортное средство. Сейчас вы находитесь в хранилище душ галактики Млечный Путь. Разговариваете с автоматизированным помощником Колыбель класса Хранитель. И сейчас происходит ваше распределение в один из миров по смерти. Хранилище душ Колыбель цепкий ум ухватился за незнакомые термины, требующие пояснения. Хранилище душ, эфемерное пространство, где души смертных ожидают своего распределения. Колыбели сущности, созданные творцом, помогающие в возрождении разумной жизни и выполняющие ещё ряд разнообразных функций. сухо отчитался механический голос. Так, с этим понятно. Подумал я, хотя на самом деле был обескуражен такими новостями. Значит, мы все же угодили в засаду. Не зря интуиция била тревогу. Я ведь не побоялся и сходил к начальству. Дуболомы чертова лишь подняли насмех и отправили обратно в казарму. Военный всегда готов к смерти. Но умереть по глупости просто обидно. Причем эта самая глупость не твоя, а руководство, отсиживающего зады в уютном штабе. Ладно, похоже, земная жизнь осталась в прошлом. Я так понимаю, есть какие-то варианты моей дальнейшей жизни существования. Да. Уровень вашей кармы позволяет рассчитывать на комфортное посмертие. Но если вы решите стать странником миров, то это откроет перед вами очень много вариантов. «Да можешь ты объяснить нормально, что это за карма, странник, да и вообще, что такое посмертие?» – взорвался я. «Разговариваю, как будто с роботом». «И покажись уже, наконец! Ненавижу говорить с пустотой». Каждый раз одно и то же. Раздался раздраженный молодой женский голос, сменивший безличностный механический, который со мной разговаривал до этого. А потом появилось полупрозрачное тело молодой и симпатичной девушки – зависея в воздухе в нескольких метрах от меня. Так, лучше? Лучше, спасибо. Сглотнув ком, проговорил я и вдруг осознал, что начал ощущать своё тело и получил возможность нормально разговаривать. Вы можете подробно всё объяснить? Могу, более дружелюбно ответила девушка и даже немного улыбнулась. Каждый человек, в зависимости от своих поступков, накапливает или теряет очки кармы. На теле у девушки появилась профессорская мантия. Она начала расхаживать из стороны в сторону прямо по пустоте и размахивать укаской. После смерти душа человека попадает в хранилище, где решается её дальнейшая судьба. Души, чья карма находится в плюсе, имеют шанс обрести посмертие. Это что-то вроде загробной жизни, где душа обретает покой. Ну, или обретает желанные приключения. В общем, обретает желанные. Имеет шанс ухватился я за слово девушки. Именно каждой душе нужно доказать, что она достойна посмертия и пройти испытание. Чем больше кармы набрала душа в течение жизни, тем легче будет справиться с испытанием. Ведь перед началом можно будет потратить очки кармы, чтобы усилить себя. Но увлекаться этим не стоит. Ведь чем больше итоговое количество кармы, тем в лучший мир можно будет попасть. Стоп. Вот тут непонятно. Можно подробнее? Да что тут непонятного? Искренне удивилась девчонка. Могу объяснить на примере денег. В вашем обществе они ведь в ходу? Я кивнул. Замечательно. Так вот, карма выступает аналогом денег и в случае успешного завершения испытания эти деньги можно будет потратить, выбрав себе один из миллионов миров посмертия. Ты же сказала, что в мирах посмертия души получают желанное, так зачем деньги? А твои желания всегда совпадают с возможностями? Нет, вот и не умничай. Существуют тысячи критериев, по которым оценивается мир и душа получит в него доступ только если будет обладать необходимым количеством кармы. А если человек потратит основной запас перед испытанием, то выбор будет весьма скудным. Например, при балансе в 100 единиц кармы нельзя рассчитывать на мир с технологическим индексом выше двух. Технологическим индексом? Не понял я. Узнаешь, когда будешь выбирать мир, это сейчас не важно. Отмахнулась девчонка. А что будет, если не пройдёшь испытание? Если есть карма, то будет следующая попытка, но уже в другом мире. Ну а если нет, останешься в чистилище в качестве НПС. По обновлению моментально выпала девушка. Эм, что? Ты что, не играл в компьютерные игры? Да как ты не приходилось, времени не было. И жалкий случай, закатив глаза, сообщила девушка. И почему такие души вечно достаются именно мне? И если душа не справится с испытанием и не будет нужного количества кармы для новой попытки, то она лишится памяти и останется в том мире навсегда. Но не всё так критично. Отсев обычно небольшой, процентов 30. Тем более, что для каждой души генерируется испытание согласно возможностям. А добиться цели можно разными способами, и силовой лишь один из них. Ты так спокойно говоришь о том, что 30% разумных остаются в мирах испытаний навсегда? Тебе их не жалко? Закон творца: выживает сильнейший, небрежно бросила девушка. Видимо, ей очень часто задают этот вопрос. А что случается с теми, у кого отрицательная карма? Лучше тебе не знать, неподдельно испугалась девушка. Они отправляются в миры инферно. И больше я не хочу говорить на эту тему. Я был с ней не согласен, ведь если верить семейной легенде, один из наших предков умудрился выбраться из ада. Но девушка дала понять, что больше не скажет ни слова, и пришлось продолжить разговор. Так, с основными моментами всё понятно. Кто такой странник миров? О, это поистине уникальная душа. Такие встречаются очень редко. О соглашаются на судьбу странника Миров вообще единицы. И если ты всё же решишься, то меня точно ждёт повышение. Так, давай подробно и по существу. Скучный ты, военный что ли? Да военврач я что? Да ничего, по существу так по существу. Страннику Миров приходится очень трудно на старте. Для него недоступно множество стартовых бонусов, а условия жизни максимально жёсткие. Если ты решишься, то у тебя будет меньшее количество жизней в отличие от других, а также ограниченный выбор классов, и все они будут крайне непопулярные и сложные в развитии. Ты говоришь об испытании, как о какой-то игре, совершенно сбитый с толку, высказал своё мнение и я. А по сути так оно и есть. Цифровые миры, где всё подчинено определённым законам которые смертный может изучить и понять принцип работы, доказали свою эффективность очень давно. Интуитивно понятный интерфейс делает адаптацию испытуемых более быстрой, да и удобно это. Всё твоё умение, навыки и характеристики выражаются в числовых значениях, и всегда можно понять, насколько ты крут, ну или наоборот. Ладно, с этим понятно. Продолжай, пожалуйста, про странника, пока я вижу одни только минусы странники не привязаны к одному миру, а могут путешествовать и Девушка сделала картинную паузу. пополнять свой запас кармы. Не дождавшись от меня комментариев, девушка скорчила обречённую рожицу и повторила: Не понял? Пополнять запас кармы. И что? А то, что путешествуя по новым мирам, ты сможешь не только тратить свою карму, но и пополнять свой, скажем так, Баланс, выполняя задания как местных, так и хранителей. Кого? Богов, если переводить на понятный тебе язык. Во вселенной существуют и боги? Конечно. Чисто теоретически богом может стать кто угодно. Существуют определённые механизмы, но на практике это практически нереально. Разумный попросту не успевает развиться до таких высот. А существуют расы, чьи представители живут несколько десятков тысяч лет, если переводить на знакомое тебе время исчисления. И это единственное преимущество странников. Возможность путешествий по мирам и пополнения баланса кармы? Зачем мне это? Ведь я могу спокойно пройти испытания и поселиться в нормальном мире, где вокруг меня будут виться толпы красоток и подносить коктейли. Олег. Не надо лукавить. Я вижу тебя насквозь. Тебе всего этого не надо. У всех странников определённый склад характера. Они не могут усидеть на одном месте. Им нужно постоянно двигаться, узнавать что-то новое, работать над собой и становиться сильнее. Это свойство заложено в генах. Разве я не права? Права ещё как права. Сколько неприятностей у меня было из-за этого как оказалось генетического свойства. Мне постоянно требовалось лезть в самое пекло, балансировать на грани жизни и смерти, посещать самые отдалённые и опасные места на планете, исследовать аномальные зоны, которые остались после войны с демонами. Наверное, именно поэтому после окончания медицинского института я всё же выбрал армию, потому что служба в специальном подразделении открывала массу возможностей удовлетворить мою тягу к приключениям. Вижу, что ты задумался, улыбнувшись, сказала девчонка. Но статус странника открывает ещё одну возможность, недоступную больше никому. Странники могут общаться с хранителями. И почему это важно? Хранители живут на своём высшем плане и знают очень многое о происходящих во вселенной событиях. Они формируют список заданий, которые могут выполнить лишь странники миров. И все эти задания критически важны для вселенной. Да, они опасны, но и награда велика. Если говорить понятными тебе словами, то путь странника миров это путь героя. Не каждому это подходит, но можешь мне поверить, скучать тебе не придётся. И последний, так сказать, бонус. Странники чувствуют души своих родственников и могут отыскать миры, где они находятся. Перед глазами всплыли доброе лицо мамы и суровое, словно выточенное из камня лицо отца, а также деда и бабушки. У меня появился уникальный шанс вновь встретиться со своими родственниками и узнать всех людей из моего рода, а возможно и повидаться с предком, сбежавшим из самого ада. В общем, решение я уже принял. Какова цель испытания? Найти выход, естественно. Эм Как же с тобой сложно, Олег. Всё приходится разжёвывать. Тебе предложат возможность выбрать один из нескольких миров испытаний, в зависимости от твоих предпочтений и личностных особенностей. Это могут быть миры будущего, где расстояния в сотни световых лет можно преодолевать за минуты, или наоборот, глубокая древность с железными мечами и доспехами. Варианты выбора есть всегда. Ты сможешь отыскать подходящий. Миры очень большие и густонаселённые. Причём тебе могут встретиться очень необычные расы, так что будь к этому готов. Задача каждого испытуемого найти выход и при этом не израсходовать все жизни. У обычной души их 10, но у претендента на статус странника миров жизнь всего одна. Можно потратить очки кармы и купить себе вторую, но это будет очень дорого. Так что выбор остаётся за тобой. Я так понимаю, выбраться из мира испытания, не потратив все жизни, не так уж и просто. Ты правильно понимаешь, Олег. Чем выше карма у разумного, тем больше шансов. Перед самым входом душа может потратить некоторое количество на усиление своего персонажа. Но для странника миров всё обстоит несколько иначе. Ты можешь стратить свою карму, но по тройному тарифу. То есть, если обычный человек потратит одну очку кармы на улучшение какой-нибудь характеристики, то мне придётся потратить 3. А ты не безнадёжен. Очень приблизительно, но в целом всё обстоит именно так. В подробностях тебе предстоит разбираться самостоятельно. Я могу озвучить лишь общую информацию. Я согласен стать странником миров. Решение уже принято, а отступать стартовы не привыкли. Да, рискованно, но безриско жить становится невероятно скучно. Да и перспективы у такого пути очень даже неплохие. Никогда не могу сидеть на одном месте и с ужасом думала о том времени, когда человеческое тело начнёт стареть. Для меня это хуже смерти. Превосходно, девчонка радостно захлопала в ладошки. Теперь меня точно повысят. У тебя остались ещё общие вопросы? В основном всё понятно, разберусь. Спасибо за помощь. Пожалуйста, Олег. Было приятно с тобой познакомиться. Удачи тебе. Прощай. Девушка исчезла с лёгким хлопком, оставив после себя лишь небольшую струйку дыма. Интересные дела творятся после смерти. Вот гадаешь всю жизнь, что тебя ждёт, а тут такое. Внимание. Инициация субпротокола Странник миров. Претендент номер 369518. Осуществляется подбор миров испытания. Выбирайте тщательно, претендент. Изменить свой выбор будет невозможно. Передо мной зажглись несколько десятков проекций. На некоторых была всего лишь одна планета, а на некоторых целая галактика. При ближайшем рассмотрении высвечивалась подсказка. Я сфокусировался на первой проекции и прочитал: Мир Апокалипсиса. Технологический индекс 3.10. Магия нет. Описание. После глобальной войны, разрушившей все города, планета оказалась подвержена заражению неизвестным ксеновирусом. Практически все животные и растения мутировали и стали предельно агрессивны ко всему живому. Дальше читать я не стал, всё понятно. Придётся выживать в этом диком мире, прорубаться сквозь толпы мутантов с автоматом наперевес. Так, подробнее о технологическом индексе, попросил я. Третий технологический индекс Доступно пороховое и холодное оружие, простейшие реактивные изделия, наземная бронированная техника, которая работает на углеводородном топливе. Ага, понятно. Это примерно уровень развития Земли. Эх, мы добрались всего до третьего технологического уровня. Правда, углеводородов на Земле не так уж и много, и наша техника работает на другом топливе. Но это мелочи. Ладно, не о том думаю. Бегать по развалинам И отстреливать мутантов не очень хочется. Что там у нас дальше? А дальше было ещё около двух десятков миров и даже целых галактик с разными сценариями развития событий. Общим было одно. Везде присутствовал некий конфликт, противостояние. В космосе, как правило, это была агрессивная раса, стремящаяся уничтожить всё живое. На планетах вариантов было больше, начиная от вируса, превратившего большинство населения в ходячих мертвецов, заканчивая падением астероида и формированием аномальных зон и артефактов, дающих некую силу. Интересно, по каким критериям формируется список? Вряд ли женщине-домохозяйке предложат уничтожать зомби. Девчонка говорила, что система подбирает миры под каждого конкретного человека, ну или не человека, а скажем, разумного муравьеда. Вот лично я военный, пусть и медик, но основной род занятий это сражение с врагом. Пожалуйста, выбирай мир, где придётся постоянно воевать и превозмогать себя. А для других людей будет подходящий именно им сценарий испытания. Но меня всегда влекло магия. Эта необъяснимая тяга преследует меня ещё с детства. Помню, как зачитывался фэнтезийными книгами о могучих волшебниках, способных мановением руки низвергнуть на своих врагов ледяной дождь или сжечь огненным шаром. Поэтому, увидев последний предложенный для испытания мир, не сомневался ни секунды. Мир магии. Технологический индекс 1 дробь 10. Магия – да. Описание. Отгремели последние битвы. Тысячелетняя война тьмы и света за обладание тайными знаниями древней цивилизации закончилась победой света. Выжившие темные существа затаились, а некоторые приспособились жить среди светлых, скрывая свою истинную сущность. Светлые принялись восстанавливать порядок и уничтожать полчища чудовищ, которые после гибели своих хозяев разбрелись по всему миру. Но выходить из городов опасно. Магические аномалии не прощают ошибок, а их после войны осталось немало. Мир под названием Аздар был в одном шаге от уничтожения, но выжил и даже имеет шансы восстановиться. Желаете выбрать в качестве испытания мир Аздар? Да. После небольшой паузы подтвердил своё решение я. Интуиция подсказывает, что я сильно пожалею о своём решении, но такой уж у меня характер. Решил, действуй и не сомневайся. Все остальные проекции пропали, и система ещё раз спросила: "Уверен ли я в своём выборе и что изменить его будет невозможно?" Я ещё раз подтвердил своё решение, хотя уверенности в его правильности не было и в помине. Пустота вокруг меня начала наполняться красками, и уже через несколько мгновений я почувствовал, что могу пошевелиться. Пространство вокруг меня преобразовалось в небольшую комнату, одна стена которой была зеркальной. И я невольно вздрогнул, увидев в отражении непонятное существо без лица. По веной смыслойной команде моя рука шевельнулась. Существо повторило движение, и только тут до меня дошло, что это моё изображение. Вот тут пришла настоящая паника. Сердце учащённо застучало в груди, но тренированный разум справился с эмоциями. Нужно во всём разобраться, сказал я сам себе и сосредоточил взгляд на зеркале. Программа о генерации персонажа. Тут же высветила подсказку система, и я облегчённо выдохнул. Значит, это обыкновенный редактор, как в компьютерной игре. Я немного лукавил, когда говорил, что не играл в игры. Любой подросток ими воловалса. Другие интересы быстро вытеснили тягу к играм. Мне было тесно в придуманных виртуальных мирах. Мне были нужны реальные ощущения, а не их заменитель. Эх, где мои 15 лет, подумал я. Уверен, что отсутствие игрового опыта выйдет мне боком. Но кто же знал, что цифровые миры настолько популярны во вселенной. Меня устраивала моя прежняя внешность, сказал я. И мои слова эхом разлетелись по комнате, отражаясь от зеркал. Система меня услышала. Безликий не пойми, кто мгновенно исчез, а вместо него появился такой знакомый и родной стартов Олег Игоревич. Сорокалетний военврач ростом под метр 90, с подтянутой, а кое-где даже накачанной фигурой, на небритое лицо которого возвращается по обыкновению уверенное в своих силах выражение. Сохранить текущую внешность. Внимание. Изменить её будет невозможно. Да. Принято, претендент. Вам необходимо выбрать псевдоним. Ник. Оникс. Не задумываясь, выпалил я свой армейский позывной. С этим камнем связана очень интересная семейная легенда, но сейчас не об этом. Принято, Оникс. Производится генерация игровых классов согласно условиям испытания. Генерация завершена. Выбирайте игровой класс тщательно, изменить его будет невозможно. Даже беглого осмотра списка хватило для того, чтобы понять, я попал, причём попал конкретно. Все предложенные мне игровые классы были тёмными. Даже такому дилетанту в играх, как я, очевидно, что тёмному выжить в мире, где победил свет, будет крайне трудно. А если учитывать тот факт, что у меня всего одна жизнь, то задача становится вообще невыполнимой. Да на меня же будут охотиться абсолютно все, пришла вдруг паническая мысль. Спокойно, и не из таких передряг выбирался. В мире есть магия, значит, шансы есть. Но проблема заключалась в том, что в списке нет ни одного магического класса. Что за ерунда? Не может быть такого. Система Почему нет ни одного магического класса? Вам предоставлен список базовых бесплатных классов. Желаете ознакомиться с премиум-списком? Конечно, желаю, не скрывая раздражения, сказал я. А что, было бы не спроси о про список. Выполнено, Оникс. Всего один? не удержав негодования, воскликнул я. Список премиальных классов формируется исходя из вашего статуса претендента на роль стральника миров и личностных особенностей. Ладно, посмотрим, что там за магический класс. Класс тёмный лекарь. Стихия тьма. Основные характеристики: интеллект, мудрость. Описание. Тёмный лекарь использует жизненную энергию других существ, чтобы наносить повышенный урон, усиливать насылаемые на своих врагов проклятия или восстанавливать собственные очки жизни. Основное умение темного лекаря – кража жизни. Ограничения класса. Невозможность ношения средней и тяжелой брони. Минус 70% к урону при использовании стрелкового оружия. Минус 60% к урону при использовании любого холодного оружия. Уязвимость к свету. Все заклинания школы магии света наносят вам двойной урон. Регенерация жизни полностью останавливается в дневное время суток а регенерация маны и бодрости снижается вдвое. Минус 50% к урону в дневное время суток. Темная метка, любой равный по уровню светлый маг почувствует в вас тьму. Бонусы класса. Ночное зрение. Вы видите ночью так же хорошо, как и днем. Скорость регенерации маны в темное время суток удваивается. Плюс 10% к скорости роста всех параметров персонажа в ночное время суток. Тёмное братство. Вы можете узнать тёмное существо, скрывающее свою истинную сущность. Доступ к классу 500 единиц кармы. Вот тебе и путь странника миров. Герой в сияющих доспехах, несущего мир во вселенную. По сути, мне предлагают стать энергетическим вампиром, да ещё и заплатить за это бешеные деньги. Вот и что прикажете делать?